Глава д в а д ц Выехав из города, я довольно быстро преодолела приличную часть пути, но на холмах между Стэнли и Большим заливом Порт-Сальвадор пришлось сбросить скорость. Когда я пересекаю Курумник, с него вспархивают какие-то маленькие серые птички, прятавшиеся в скалах, и на несколько секунд окружают меня со всех сторон. Как будто взлетели сами камни. Курумник... очень необычное, как будто из другого мира скальное образование. В других уголках планеты они встречаются редко, но здесь эти каменные реки прорезают весь ландшафт. Мне нравится представлять, что это древние дороги, построенные для путешественников, отличавшихся от человека не меньше, чем мы отличаемся от других существ. Я уверена, что у каменных россыпи есть цель, что существует причина, по которой вся местность прочерчена извилистыми лентами из камней. Иногда мне казалось, что каменные реки снова ожили и пришли в движение, потекли так же, как, по мнению ученых, текли когда-то. Виновата во всем игра света, возникающая при низких облаках, сильном ветре и ярком солнце. Миллионы маленьких теней бегут по земле, и камни, прочно вросшие в землю, не хуже любой скалы, как будто скользят, катятся и падают по склону холма. Но стоит моргнуть, и они останавливаются. А если снова взглянуть боковым зрением, возобновляют свой безумный, воображаемый бег. Многие туристы специально приезжают к нам, чтобы посмотреть на Курумник. э с т а н ц и я тоже пользуется популярностью. Владельцы фермы Джордж и Бренда б а р е л летом проводят экскурсии, в основном к королевским п и н г в и н а м На волонтер-пойнт, миновав гребень холма и спускаясь по противоположному склону, я вижу прямо перед собой почти весь залив. Его береговая линия такая извилистая и неровная, что иногда трудно определить, где заканчивается суша и начинается море. Бывают дни, когда море кажется неподвижным, а по земле непрерывно бегут волны. Но не сегодня. Прозрачный воздух делает краски особенно яркими. Синий океан, белый пляж, расцвеченный з е л е н ы м серым и ж е л т ы м склон холма. Внизу виднеются маленькие озерца, вода из которых не может найти путь назад в океан, и они сверкают удивительными красками, каких я больше не встречала в природе. и з у м р у д н о з е л е н ы й н а с ы щ е н н ы й лазурь и даже оттенки фиолетового. В пасмурную погоду мои родные места выглядят бесплодными и пустыми, Но когда светит солнце, эти острова словно сотканы из радуги. Поисковый отряд собрался на ферме, которая используется как база. Приблизившись, я вижу несколько полицейских машин, пару трейлеров, в том числе отцовский, и несколько внедорожников. Люди толпятся вокруг одной из машин. Я её не узнаю, возможно, её арендовала семья пропавшего мальчика. Новый ландровер. серебристый с чёрной полосой. Я останавливаюсь как можно дальше от отцовского трейлера и выхожу. Лица людей поворачиваются ко мне, но лишь на мгновение. Для жителей островов я превратилась в подобие вампира. Каждый, кто смотрит на меня, думает... Женщина, убившая двух детей. Интересно, кто-нибудь из них задаётся вопросом, где сегодня её собственный ребёнок? Она оставила его одного? Опять? «Не оставляй его одного!» «Что это вообще значит?» «Не оставляй его одного!» «Не отлучаться в другую комнату?» «Не выходить в сад, если он дома?» «Держать его в поле зрения, занимаясь лошадьми?» Я прислоняюсь к машине и задумываюсь. «Соседей у нас нет, и никто не может знать, рядом со мной или нет мой младший сын. Друзья уже давно к нам не ходят, особенно когда Сандр в отъезде». Ральф видит меня на пляже, но я сомневаюсь, что он умеет читать и писать. И всё же кто-то решил, что чувство вины, заполняющего меня с той самой секунды, как я утром открываю глаза, недостаточно. Вероятно, если речь идёт о вине женщины, её не может быть слишком много. Я снова наклоняюсь, нахожу в машине записку и засовываю её в карман бриджей. Вэлл начинает бить копытом, требуя выпустить его. «Помолчи минуту», — р е в к у ю я. «Прошу прощения?» Голос не принадлежит моему жеребцу. Повернувшись, я вижу констебля Скай Макнир, выходящую из-за трейлера. «Привет, Скай, как дела?» Широко улыбаюсь, что несколько неуместно в данных обстоятельствах, но она отвечает вполне вежливо. «Неважно. Прошло уже два часа. Ближе к ферме люди садятся на лошадей». я вижу семь всадников. Отец на своей огромной гнедой кобыле пытается руководить. Что я должна делать? Ваш отец считает, что все, кто верхом, должны действовать вместе, рассредоточиться и двигаться прямо на запад. Пешие будут прочесывать местность с другой стороны дороги. Он не мог уйти далеко. Кто-то окликает к а й Она благодарит меня и уходит. Стук в трейлере возобновляется. «Ладно, ладно», — открываю дверь, пытаясь сообразить, куда жеребец с именем дьявола может нацелить своё копыто, и проскальзываю внутрь. «Кто-то за тобой следил», — говорит он, когда я накидываю на него уздечку. «Шёл бы ты, знаешь, куда? Я у д л и н я ю повод на расстоянии вытянутой руки на тот случай, если Вэл обидится. Болтался около дома, шпионил. Может, заткнёшься?» «Ну, кто-то же должен тебе сказать». «Будь осторожна!» Я кладу ему на спину седло. «Расслабься, дурень, я не тупая!» Начинаю затягивать подпругу, в э л выпячивает грудь. Так делают многие лошади, и это может быть опасно. Однажды, когда я свалилась с него, мне показалось, что он смеётся. «Разбойники на шесть часов!» Снаружи слышится стук копыт. Я делаю глубокий вдох и снова вывожу своего коня в мир, сотканные из осуждения, недовольства и выставления оценок. Именно такими стали мои отношения с отцом. «Привет!» Я опускаю стремена, еще раз проверяю подпругу и сажусь в седло. «Вэлл пятится, словно я вешу сто килограммов, а не пятьдесят». «Плохи дела!» Отец кивком указывает на горы на западе. «Опускается туман!» «Нам нужно было начинать раньше. Послеобеденный сон, да?» Я поворачиваю в е л л а и еду к остальным всадникам, уже сидящим в сёдлах. Никаких признаков тумана. Обычно его видно рано утром над водой, но не в это время дня. «Когда ты проезжала мимо, мне показалось, что мотор барахлит. Отец едет сбоку почти вплотную. Глупо, если учитывать дурной характер в е л а Когда ты в последний раз была в автосервисе?» За этим следит Сандер. Как и за всем остальным. Любопытно, как отреагировал бы отец, скажи я ему о записке, которую получила сегодня утром. Думаю, заявил бы, что на сто процентов согласен с автором. Должно быть, паренька похитил какой-нибудь педик из казарм. Каждые два месяца к нам привозят новых солдат, и мы понятия не имеем, что это за люди и какое у них прошлое. Я говорил Бобу Стопфорду, что нужно проверять, кто из них раньше нарушал закон. Я уверена, что ребёнка никто не похищал. Он просто потерялся. «Прошу простить, что сразу не спросил т в о е мнение». Отец повышает голос, готовый вовлечь в спор других, чтобы они приняли его сторону или наблюдали за моим унижением, когда я буду раздавлена его аргументами. «Наверное, нам всем нужно возвращаться домой, раз Рэйчел считает, что он объявится через 10 минут». Почему он так ко мне относится? Чёрт, с чего же начать? Во-первых, в отличие от 75% сверстников, я не вернулась домой сразу же после окончания университета. Господи, как же мы гордимся этой статистикой. 75% нашей молодёжи, самых умных, не забывайте, при первой же возможности возвращаются на острова. В это лучшее в мире место. Кучку камней в Южной Атлантике. Задержавшись на материке я примкнула к тем 25 процентам чей поступок неизбежно будет раценен с как отступничество в личном и культурном плане. На вопросы из дома я неизменно отвечала, что опыт, который я получала в английской газете будет неоценим для карьеры репортера и в конечном счете редактора, что я жертвую своими желаниями ради островов. Разумеется, в этом не было ни капли правды. Я просто не хотела возвращаться домой. На вопросы англичан, почему осталось, я отвечала, что люблю Лондон. Даже написала заметку в газету на эту тему. Мне нравилась анонимность толпы, ощущение безграничных возможностей, а также тот факт, что дома никто ничего не узнает. Я могу становиться такой, какой хочу, меняться даже в течение одного дня. Утром быть застенчивой и женственной, в воздушных платьях до середины икры со вторучкой с фиолетовыми чернилами в руке. Днём дымящим, как паровоз, и с к в е р н о с л о в и щ и м готом в драной чёрной коже и с белым гримом на лице. А вечером надевать спортивные костюмы и бегать по бесконечным лондонским паркам. И никто не спросит меня, «Рэйчел Дункан, когда ты увлеклась бегом?» «Рэйчел, а твоя мать знает, что ты так одеваешься?» «Боже, Рэйчел, ты собралась на маскарад?» «Нужно родиться на маленьком острове, на задворках цивилизации, чтобы по-настоящему ценить анонимность», — писала я. И это было неправдой. Истинная причина того, что я осталась, была совсем в другом. Но наш отец принял эти претензии на независимость как свидетельство моего превосходства. Не вернувшись домой сразу после университета, я давала ясно понять, насколько это было возможно, что считаю себя лучше всех людей, среди которых выросла. В его поведении я вижу презрение, которое мы испытываем к тем, кто пытается возвыситься над нами, перегнать нас. А может, все гораздо проще. Может, он не в состоянии находиться рядом с женщиной, в которую я превратилась три года назад. Я совершила ужасный поступок. Ужасный поступок, который мне никогда не позволят забыть. «Ату!» — говорю я и с к о ч у в сторону пустоши. Отец пришпоривает свою кобылу Прим Роуз и следует за мной. Сначала перед нами расстилается сухая, открытая всем ветрам пустошь. Из тонкого слоя почвы торчат голые скалы, а низкий кустарник похож на плотный пушистый ковёр. Он довольно мягкий, но поверхность получается такой неровной, что идти по нему практически невозможно. С любой скоростью. Из густой поросли торчат цветы, словно символизируя стойкий дух фолклендов. «Смотри, куда едешь!» Я слишком сильно приблизилась, и в э л нацелился зубами назад Прим Роуз. «Извини, я ищу маленького ребёнка. Тем не менее, я отворачиваю в сторону. У меня нет желания перерекаться с отцом». Слева слышится крик. «Что-то нашли!» Несмотря на свои размеры и чистоту кровей, в э л довольно хорошо справляется с пересеченной местностью. И вскоре мы догоняем следующего всадника. Местного психотерапевта Сапфир Пирус. Одним из условий, позволивших мне избежать тюрьмы, было посещение психотерапевта. К концу третьего сеанса я начала думать, что лучше уж тюрьма. «Как вы себя чувствуете сегодня, Рэйчел? Какие это вызывает у вас чувства? Что вы чувствуете в данный момент?» «Боже праведный! Как я могла себя чувствовать! Мой мир рухнул! Закрывая глаза, я каждый раз видела лица тех мёртвых мальчиков. Слышала, как они кричат в падающей машине. Неужели она думала, что разговоры о моих чувствах чем-то помогут?» Во время последнего сеанса я рассказала ей о поэме «Кольриджа», которая мне никогда не нравилась, но которую я выучила в надежде, что это оценит Кэтрин, предки к о т о р ы е были моряками. Под внимательным взглядом Сапфир я рассказала ей историю о долгом и опасном путешествии на юг, об Альбатросе, который был для моряков чем-то вроде домашнего питомца и приемного ребенка, и которого застрелил старый мореход. Раскаяние постоянно п р е с л е д у е т старого морехода, и он носит на шее мертвую птицу, я никогда не была до конца уверена в прямом или переносном смысле, как яркий символ камня на душе. «Я чувствую себя старым мореходом из поэмы к о л р и д ж а сказала я сапфир. «Я вела себя глупо, бездумно, а от последствий страдают окружающие. Я чувствую себя так, словно предала всех, кого любила. Словно жители островов повесили мне на шею альбатроса. Словно всюду, куда бы я ни шла, за мной следует запах разлагающейся птицы, а каждый, кто на меня смотрит, видит капающую кровь. От этой крови никогда не избавиться. Не рассказываю я только конец поэмы, где старый мореход, обратившись к молитвам, наконец избавляется от альбатроса. Чтобы сбросить со своей шеи гниющий труп, мне придется провести в церкви гораздо больше, чем пару минут. Сапфир на сером жеребце под цвет ее волосам и одежде И я на «Чёрном дьяволе» направляемся к группе людей, один из которых держит в руке лоскут красной ткани. Нам уже сообщили, что одежда у Арчи красного цвета. Можно взглянуть? Я подгоняю Вэлла. Сапфир не отстаёт, и мы подъезжаем одновременно. Мужчина неохотно протягивает нам ткань. Красная клетка, крупная. Кусок крашеного н хлопка размером примерно 8 на 10 дюймов о т о р в а н н ы й от нижней части рубашки с инструкцией по стирке. «Нет», — Сапфир качает головой, «я знаю этот бренд. Такую одежду продают в Стэнли. Никакой связи с маленьким мальчиком». «Все смотрят на меня, ждут подтверждения. Мы здесь единственные женщины и должны разбираться во всем, что касается одежды. Я тоже узнаю этот бренд. Должно быть рубашка кого-то из местных». И рисунок сильно выцвел. Но я бы его всё равно не выбрасывала, на всякий случай. Я сую ткань в седельную сумку, пока до неё не добрался отец. Видно, что у него руки чешутся. Он командует, чтобы мы снова растянулись цепочкой, и все движутся дальше. Мы должны найти его как можно скорее. Оглянувшись, я вижу, что со мной поравнялась сапфир. Даже если он мёртв, а я молю Бога, чтобы он был жив... Нам всё равно нужно его найти. Самую сильную панику в обществе вызывают именно пропавшие дети. Некоторым обществам нравятся мертвецы, думаю я, но произнести вслух не решаюсь. Наш худший, примитивный страх. Я слышу её дыхание. Она изо всех сил старается не отстать от моего более крупного и тренированного жеребца. Боязнь, что кто-то крадёт наших детей... Год назад ваш отец написал превосходную статью на эту тему. Читали? Я не только читал эту статью. О том, как реагирует общество на пропавших детей, включая в фольклор рассказы о них. Я ее писала. Папа заметил, по всей видимости, справедливо, что никто не захочет читать мою статью о несчастьях с детьми и поэтому поместил ее в газете под своей подписью. Думаю, со временем он убедил себя, что сам ее сочинил. Малыш играл, уверен, но он просто потерялся. Будем надеяться, что вы правы, но страх меняет общество. «Берегитесь, Вэлла!» — я выдвигаюсь вперёд. Он легается, тот ещё супчик. «На себя посмотри!» — фыркает мой жеребец. В тот день мы не находим никаких следов ребёнка. Хотя не прекращаем поиски до тех пор, пока солнце не опускается за холмы, а небо не становится фиолетовым. У самой фермы я подъезжаю к Тому Барреллу, младшему сыну фермера, который держится слева от меня. Он переговаривается с Сапфир. «Кажется, я не видела вашего отца», — говорит она. «Отец уехал сразу после обеда. Он даже не знает». «Думаете, малыш упал в реку?» Том морщится. У него самого маленький ребёнок». Конечно, никому не хочется думать, что ребенок утонул, но с учетом близости воды этого исключить нельзя. Весной после зимних дождей и снега реки могут быть глубокими и быстрыми. «Похоже на то», — отвечает Том. «Тогда тело вынесет приливом ночью или завтра утром». Я закрываю глаза и делаю несколько глубоких вдохов. Нэт и Кит не утонули. Выводы вскрытия однозначны, Но я столько раз падала в воду вместе с ними. Мои страшные сны, мои кошмары н ы е в у все они одинаковые. Поэтому я знаю, как это, когда тебя со всех сторон окружает вода, когда ты не видишь ничего, кроме воды. Чувствуешь, как она бьёт в лицо, проникает в горло. Я знаю, что значит потеряться в водном мире, не понимая, выберешься ли ты из него». Судьба пощадила Неда и Кита, избавив от всего этого. Но не меня. Я тону каждый день. Вода, вода повсюду. Никто не должен умирать в воде, особенно трёхлетний ребёнок. Мы вернулись. Вэл видит свою корзину с сеном и переходит на г а л о п Он несётся, сломя голову, и едва не сбивает Констебля Скай. «Том, мне нужно у вас кое-что спросить!» — кричит она. в э л добирается до сена и начинает есть, не дожидаясь, пока я спрыгну на землю. Один из братьев Арчи говорит, что видел на обочине дороги другой серебристый лендровер. Скайп отпрыгивает на месте, как встревоженный жеребёнок. Ей неуютно одной среди лошадей. «Вы на ферме ничего не заметили?» Том задумывается, потом качает головой. Честно говоря, из дома не очень хорошо видно то место. Но летом здесь останавливается много народу. По десятку машин в неделю. Так что всё возможно. А разве второй л е н д р о в е р был не с ними? Без моего отца никак не обойтись. Он обязательно должен быть в центре событий. Родители Арчи и их друзья приехали на двух арендованных машинах. л е н д р о в е р и красный ford Мондео. «Здесь уже были другие туристы на синем Воксхолле. И они ещё здесь помогают искать. Таким образом, три машины. Теперь, возможно, четыре. Думаю, половина автомобилей на острове серебристо-серые ландроверы. Ребёнок мог перепутать. «Нам нужно поговорить с вашим отцом», — говорит Скай Тому. «Он мог видеть неизвестный автомобиль. Когда, вы сказали, он уехал?» «Я оставляю их, в в и д у Вэлла в трейлер». привязываю его и снова выхожу, чтобы забрать упряжь. Сойдя с пандуса, резко поворачиваю едва не сталкиваюсь с мужчиной. Знакомым. Среднего роста, худощавый, с тёмными глазами, часто и сильно моргающими. Бледная кожа, некогда тёмные волосы тронуты сединой. Бен Куин. Я убила его сыновей. Пока мы искали ребёнка, здесь появилась скорая, Наверное, он приехал вместе с бригадой. «Ой, привет!» Похоже, Бен удивлён не меньше меня. Он не узнал мой трейлер. Неловкая пауза, никто из нас не знает, что делать дальше. Поэтому мы стоим и просто смотрим друг на друга. Наверное, он бы всё отдал, лишь бы оказаться как можно дальше от меня. Но условности цивилизованного общества требуют, по крайней мере, обмена парой вежливых фраз. Как дела? Бен часто моргает, словно пытается рассеять чары, удерживающие его рядом с женщиной, которую он, наверное, с удовольствием придушил бы. Хорошо, а у тебя? Что дальше? Спросить, как семья? Семимесячный ребёнок? Слава богу, Бен лишает меня шанса на какую-нибудь глупость, потому что первым отворачивается и уходит с п о т к н у в ш и й с я кочку. Забыв об у п р е ж и я возвращаюсь в трейлер. Буквально врываюсь внутрь и дрожа прижимаюсь к мощной груди жеребца. в э л недовольно ёрзает. «Ну, что ещё?» «Подожди, дай мне минутку». Я опускаю голову, его шкура тёплая и влажная от пота. Я чувствую, как бьётся его сердце. «У тебя жалкий вид, ты это знаешь?» Он встряхивает головой. «Да, знаю». Пыль лезет в нос, и мне хочется чихнуть, но я не шевелюсь. Обнимаю свою лошадь и уговариваю себя, что мне нужна минута. Всего одна минута. Хотя прекрасно понимаю, что не хватит ни тысячи, ни миллиона минут. Мы с Катрин ровесницей, и поэтому уехали в Англию одновременно, хотя учились в разных университетах. Она изучала морскую биологию в Плимуте, я выбрала английскую литературу в Бристоле. «Наверное, мне никогда не забыть радостного волнения от того первого путешествия. Нас было пятеро, летевших к знаниям на самолёте RAV-3STAR, в том числе и Бен, учившийся на третьем курсе медицинского факультета. Опытные путешественники спали, а мы с Кэтрин бодрствовали всю ночь, наблюдая, как при пересечении часовых поясов неестественно быстро темнеет, а затем снова светает». Мы решили, что это просто новый этап нашей дружбы. Мы купим складные коврики и спальные мешки, чтобы можно было ночевать друг у друга по выходным. Новые друзья Кэтрин, она очень разборчива я и предъявляет высокие требования к людям, которых впускает в свою жизнь, станут и моими друзьями, а мои... Я собиралась завести их как можно больше, перепробовать всё на свете, потому что как мне ещё узнать, что я на самом деле люблю? станут ее друзьями. Помню, в последние месяцы перед отъездом я бесконечно рассуждала о природе истинной дружбы, о синергии двух душ, которые еще больше сближаются по мере того, как каждая становится сильнее. Кэтрин изучала расписание поездов и подсчитывала, какую часть ежегодной стипендии нужно отложить на железнодорожные билеты. Примечание Синергия, у с и л и в а ю щ и й эффект взаимодействия двух или более факторов, превышающих их воздействие по одиночке. «Хочу посмотреть Шотландию», — сказала я, когда самолет приземлился для заправки на острове Вознесения. Я читала сэра Вальтера Скотта и рисовала в своем воображении роба-роя, полуразрушенные замки, воинов в клетчатых пледах и поросшие вереском горы. Примечание. Роберт Рой МакГрегор или р о п Рой, 1671-1734, национальный герой Шотландии, разбойник, которого часто называют шотландским Робин Гудом. Театральное сообщество из Бристоля обычно привозит пару спектаклей на Эдинбургский фестиваль. Сделала я вторую попытку, когда Кэтрин не ответила. «Разве фестиваль не летом?» «Считалось, что первые пару лет, длинные летние каникулы, мы будем проводить дома». Бен сидел тремя рядами дальше, вместе с Джошем Сэвиджем, который перешел на последний курс юридического факультета в Бате. В то время он всегда выглядел так, словно только что проснулся. Может, из-за припухших век, может, из-за привычки часто и сильно моргать, а может, просто не высыпался. «В августе!» Бен отбросил волосы с глаз. Седина, которая неизбежно их присыплет, ещё не начала проступать. Они были чёрными, как у испанца. А что? Собираетесь приехать? Рэйчел хочет. Приезжайте на х о г м а н а й Вот где настоящее безумие. Гостей мы обычно укладываем на полу. И мы приехали на х о г м а н а й шотландский Новый год. Поезд дальнего следования прибыл во вторник в половине 7:00 утра. и Бен встречал нас на вокзале. Потом мы были пять дней в городе, который казался высеченным из черного льда. Мы были ослеплены Эдинбургом, величественным и вечным, как окружающие его горы. Уроженцы мест, где, если ты хочешь, чтобы твой дом выдержал проверку временем, нужно снабдить его прочной железной кровлей... Мы были очарованы замком и жилыми домами, башнями и церквями, широкими колоннадами и лестницами, мощеными дорогами, барами в подвалах и напоминавшим о доме небом над городом, который так отличался от всего, что мы знали раньше. Новогодняя стужа вытягивала воздух из легких и обжигала кончики пальцев, но крепкий янтарный напиток, который мы пили, разливался теплом до самых ног». п дней мы почти не отдыхали и, наверное, ни одного часа не оставались трезвыми. Но мы обе не спали на полу. По крайней мере, после первой ночи. Именно во время этого путешествия Бен и Кэтрин стали встречаться. Оставив своего фыркающего и бьющего копытом жеребца, я прокрадываюсь к задней части трейлера и выглядываю наружу. Бен стоит рядом с машиной скорой помощи и разговаривает с парамедиком. Примечание. Парамедик, специалист с медицинским образованием, работающий в службе скорой помощи. Мне кажется, что людей, которых мы любим, можно разделить на две категории. Во-первых, те, о ком мы обязаны заботиться. Кто связан с нами кровными узами или брачными узами других людей. А еще есть люди, настолько близкие по духу, что их просто невозможно не любить. Одно их присутствие поднимает настроение, приглаживает взъерошенные перья и ставит на место пошатнувшийся мир. За всю свою жизнь я так любила всего двух человек. Двух человек, которых просто не могла не любить. Разумеется, это моя лучшая подруга Кэтрин, родная душа, и мужчина, за которого она вышла замуж.